Подмосковье, окрестности города Королёва. 10 октября, 17 часов вечера. Делать было нечего, и Семён решил зайти к Пете Бугаеву, получившему, как и он недавно, комнату в общежитии от щедрот его преосвященства, говоря языком Дюма. Сержант, вполне оправдывающий кличку Бугай, данную ему Афанасием Пахомовым, читал книгу. «А, это ты?» — открыл он дверь стомиком стихов Бальмонта в руке. «К сожалению, я». Чистосердечно признался семён разглядывая книгу. «У тебя случайно нет гранатомета?» «Нет?» — не удивился вопросу Петя. Хотя спросил после недолгого размышления. «Зачем тебе?» «Не помешает?» — ухмыльнулся дохлый. «Криминальную хронику слушал». Опять на дорогах объявились убивцы. Потрошат завугорное авто. Помогают отечественному автопрому. Хм. Не знал, что ты книги читаешь. С детства приучили. Надо же. А я за свою жизнь только одну прочитал. Книгу о вкусной и здоровой пище. Да ладно, усомнился в словах сержанта Бугаев. Шутишь? Шутю. В школе читал, а потом как-то стало недосуг. Ты в шахматы играешь? «Немного. Давай подвигаем фигуры маленечко, а то волком завою от скуки. На телек уже смотреть не могу, скулы сводит». «У меня шахмат нет», — семён опечалился. «Тогда пошли в местной кафешке посидим до ужина». Петя с готовностью отложил книгу, парнем он был компанейским, и в это время позвонил Пахомов. «Сеня, ты где?» «В общаге с Петей, собираемся в кафе». Обозначилась проблема. Семен отвердел лицом, выслушал сообщение Афанасия. «Эфиопский отец!» «Ты уверен?» «Сержант!» «Извини, командир!» «Нечаянно вырвалось!» «Сейчас же пойду к Семенову, жди звонка!» Он бросился к двери, приостановился. «Я к полковнику!» «Командир просит помощи!» «Я готов!» Петя натянул кроссовки. «Да ты вряд ли!» Впрочем, семён быстро принимал решение. «Давай за мной!» Бугаев схватил куртку, вязаную шапочку и припустил за сержантом, пытавшимся на ходу связаться с командиром оперативной бригады. Семенов оказался в ангаре на территории базы, где техники возились с юстировкой новейшего тополя, доводя его до ума. Увидев спешащих бойцов группы «Гонго», он вышел к ним из ангара. «Что трезвоните?» «У командира, полковника Пахомова...» — поправился дохлый. «ЧС по форме 3-0!» Семенов остался спокойным, только глаза похолодели. «Детали. Он поехал с дедом, Геннадием Терентьевичем в Судиславль, там...» Марин лаконично объяснил ситуацию. «Он разве один поехал?» «Нет, с женой». Губы Семенова иронически изогнулись, и сержант торопливо добавил. «Геннадию Терентьевичу дали телохрана, но если там ситуация... Разрешите, я соберу группу?» «Зачем?» «Как зачем?» – растерялся дохлый. «Мы сможем вылететь в Судиславль?» «Ваша группа ничем ему не поможет». «А, я имел в виду нашу группу, альфовцев. Мы быстро соберемся». «Не надо». Семенов взялся за икон. «Товарищ полковник, командир никогда зря не поднимал паники. «Отбой, сержант! Я разберусь!» «Но мы теряем...» «Кругом!» Дохлый с заминкой повернулся. «Марш в казарму!» Сержант сделал шаг, другой, кусая губы. Потом почти побежал, на ходу включая мобильный. Бугаев еле догнал его. «Доложил?» «Ну и не переживай! Ты не знаешь командира так, как я! А эти ребята пока соберутся!» «Есть идеи?» «Минуту. Кот, это дохлый. Ты в родильне или за пределами?» При слове родильня Бугаев с любопытством на него посмотрел. «Классно. Кто из наших с тобой?» «Понял. Слушай и решай». Сержант быстро объяснил капитану ситуацию. «Ты же знаешь, командира, он попрется туда один, уже поперся, небось. Мобила молчит. А если там три нуля, соображаешь, что может произойти?» «Да глухие они, как сто пудов дыма. Наш главный опер меня выгнал. Нужна вертушка и хотя бы пару ребят. По оперативной надобности придумай что-нибудь». «Хорошо. Подъеду, куда скажешь». Остановились между общежитием базы и техническими строениями. «У тебя есть тачка?» «Есть. Недавно резину поменял». «Какая?» «ТТ». «Ауди, что ли?» — сообразил дохлый. Бугаев кивнул. Дохлый глянул на его внушительную фигуру. «Он же маленький. Как ты в него влезаешь?» Бугаев стеснительно улыбнулся. «Ладно, я прикалываюсь». Дохлый глянул на часы. Заторопился. «Поехали». «Куда?» «В принципе, можешь отказаться. Полковник Крут. Накажет стопроцентно за самовольство, а я рвану к нашим». «Бывшим?» «Ну, они-то не бывшие, но помогут». Мы на севере, а наша родильная на востоке. Едем туда, пока кот будет собирать команду. Жалко, что моя снайперка в самолете, а то с собой взяли бы». Добежали до черной машины Бугаева, стоявшей вместе с остальными машинами обслуживающего персонала базы на стоянке. Проехали КПП. Петя вдавил педаль газа в пол, и дохлый почувствовал, что такое самолетное ускорение в применении к наземному транспорту. До Грибаново, где располагалась родильня, база спецназа ФСБ, доехали всего за 37 минут. Если машину и видели гаишники, отреагировать на ее телепортацию они не успевали. И только Петя знал, что его аппарат, по крайней мере, раз пять засекли камеры теленаблюдения за дорогами столицы. Во время езды Дохлый несколько раз пытался связаться с Афанасием, но безуспешно. Тот, наверное, тоже гнал машину по дорогам Костромской губернии, стремясь как можно быстрее попасть в Судиславль, и не слышал вызовов. Еще до прибытия в Грибаново, Кот, капитан Котов, отзвонился Марину и сообщил, что вертушка, новенький К-60М «Касатка», заправляется, и что вместе с ними полетят Голубь, лейтенант Друян, Сизый, капитан Рома Сизов и Зуб. «Отлично!» обрадовался дохлый. «В случае чего, зуб нас и прикроет». «Кто это?» – поинтересовался Бугаев. «Полковник Максим Зубков, бывший военком Центрального административного округа Москвы, большой человек, президенту георгиевскую ленточку на грудь, вешал». «Лично?» «Вы что же, так запросто можете собраться, взять вертушку, полететь куда-то? На охоту, к примеру?» «На охоту нет. По оперативной надобности, да». «Кот теперь командует группой вместо Афанасия Георгиевича. Нормально все». Оставили машину у КПП родильни. Дохлого с напарником пропустили на территорию базы, почти ничем не отличавшейся от базы в гор, под Королевом. И ровно через 10 минут вертолет, стоявший у края ВПП с работающими винтами, взлетел в хмурое вечернее небо. Леонсия выслушала его внешне спокойно. «Вы ему звонили?» «Пахомову. Семенов нехотя кивнул. «Не отвечает». «Почему он не позвонил вам?» Твердые губы полковника сжались в узкую полоску. «Он знает, как бы я отреагировал». «Как?» «Изобретатель перешел на баланс Министерства обороны». «Но это его родной дед». «Вот потому он и не позвонил. Сержант Марин прав. Пахомов наверняка разворачивает самостоятельные действия. Ваше мнение?» Мережковский э, на последнем допросе, еще перед этапированием его в контору, оговорился, что американцы могут послать сюда группу «Коммандос». Семенов, так и не севший за стол в кабинете «Зорич», покатал желваки на скулах. — В наши времена послать группу командос в любую страну — проблема, а уж тем более к нам. — Ее не нужно посылать? Ее можно собрать? Семенов пошевелил бровями в сомнении. «Спящая агентура?» Леонсия кивнула. «В таком случае у нас и в самом деле три нуля». «Если телохрану Пахомова-старшего опытный...» «Что он сделает один против ОДГ?» «Я имею в виду, не торопимся ли мы. Телохран должен был доложить не только Пахомову-младшему, но и своим по инстанции». «Вы не представляете инерционности Минобороны». Даже если главные чины спора подключат оба эшелона СПРН, во что я не верю, объяснять нюансы происшедшего, не выкладывая гостайны, не получится. Леонсия кивнула. Система предупреждения о ракетном нападении России состояла из двух эшелонов наземных РЛС и СКПП – система контроля космического пространства. Но для того, чтобы эти эшелоны включились для поиска столь немасштабной цели, как частный самолет, нужно было принять решение чуть ли не на самом верху российской власти. «Не служи полковнику нас!» Семенов резко повернулся к двери. «Я в контроль. Может, сами что увидим?» «Я с вами». Леонсия коснулась пальцем сенсора включения компьютера, и они спустились в ситуационный зал центра. Если оперативным подразделениям Министерства обороны нужно было какое-то время для включения всей системы контроля для решения порученной задачи, то Центр в гор был включен на мониторинг поверхности континента круглосуточно и контролировал ситуацию над всей территорией России. Подсоединить спутниковые сети наблюдения ему было делом нескольких секунд. Северо-восток, Костромской губернии приказал Семенов дежурному смены майору Голенищеву. «Судиславль, Южный район». «Черт, не помню улицу». «Достоевского», — подсказала Леонсия. «Улица Достоевского, максимальное разрешение». Общая карта России на стене исчезла. Ее место заняла территория Костромской губернии, накрытой обширным облачным полем. «Область низкого давления», — виноватым тоном сказал начальник смены. «Семьсот тридцать восемь. Кое-где идет дождь. Сделайте синтез». Голенищев занялся настройкой следящих систем, хотя от него мало что зависело. Даже военные спутники, работающие в инфракрасных диапазонах, мало что увидели бы под слоем облаков. «Все равно не понимаю», – процедил сквозь зубы Семенов. «Ну, допустим, захватят они старика Пахомова. Его же надо перевести через границу. А отсюда до ближайшей, в Казахстане...» «Три тысячи километров». «Самолет». «Военный». «Почему военный?» «Частный суперджет». Леонсия подумала. «Да и военный борт подойдет, особенно если он принадлежит какой-нибудь наемной армии, которых у нас теперь пруд пруди. Надо обшарить все ближайшие к судиславлю аэродромы». Облачная равнина на главном экране центра поредела, но не растаяла полностью. Разглядеть что-либо в этой серо-голубоватой клочковатой пелене было невозможно. «Надо лететь», — сказала Леонсия. «Куда?» — мрачно осведомился полковник. «В Судиславль. Пахомов в Зарайске. Ему уехать до города не меньше полутора часов». Семенов бросил взгляд на часы. «Минут двадцать, если не больше. Он уже едет». «Все равно. Надо лететь. Берите моих оперов и посылайте немедленно» вне зависимости от реакции оборонщиков. Может, успеют? От Королева до Костромы всего 200 километров». «Все?» – посмотрел на голенищего начальника оперативной бригады. Тот сокрушенно развел руками. «Все?» Семенов включил айком. Афанасий Пахомов не ответил. Тогда Сергей Данилович вызвал Марина. «Сержант, бегом ко мне!» «Не могу, товарищ полковник!» – бодро отозвался дохлый. «То есть, как это?» «Не могу». От удивления Семенов начал заикаться. «Я подъезжаю к Грибаново. Минут через десять мы стартанем в Судиславль». Семенов невидящими глазами уставился на улыбнувшуюся Леонсию. «Какого дьявола? На чем стартанете? Кто мы?» «Кот, прошу прощения, капитан Котов и команда. Всего шестеро вместе со мной и сержантом Бугаевым. Вертушка уже ждет». «Какая вертушка?» «Шестидесятая!» «Какая камон...» Семенов замолчал, сообразив, что речь идет о группе антитеррора, с которой служил Пахомов-младший. «Сержант, да я тебя под трибунал!» «Да хоть под каток!» хмыкнул Марин. «Загнуться командиру одному я не дам! Вернусь с ним и хоть стреляйте потом!» Связь прервалась. «Что он сказал?» сощурилась Леонсия. «Марин с Бугаевым!» «Я поняла, что они вместе. Едут в Судиславль?» «Полетят. Через десять минут. Некто Котов дает им вертушку». «Котов, бывший сослуживец Пахомова». Семенов посмотрел на коллегу бешенными глазами. «Я его...» Леонсия мягко положила пальцы ему на сгиб локтя. «Не надо, Сергей Данилович. Звоните Марину, пусть доложат по форме». Возможно, его инициатива в данный момент — единственный выход из положения. Как говорили древние, если проблема разрешима, не стоит беспокоиться. Если неразрешима, беспокоиться бессмысленно». «Далай-лама». Семенов каменными челюстями перекусил возражение, снова вызвал Марина. «Сержант, коротко и внятно ситуацию». Дохлый доложил. «Сколько вас? Ах, да, шестеро. Что за вертушка?» «Я говорил, К-60М». «В Судиславле будете через час. Сразу в город не суйтесь Спугнете возможных помощников. Мы проверим аэродромы. Я дам ориентировку на все готовые к вылету борта». «Есть», — с явным облегчением ответил Марин. И Семенов его понял. Под трибунал попасть не хотелось и ему, каким бы лихим сержант не казался. «Мои связи не понадобятся?» спросила Леонсия, едва успевая за стремительно шагавшим полковником. «Дохлый, о, пардон, сержант Марин. Бывшая АТК «Альфа». У них свои каналы. Хотя...» Они вошли в кабинет Семенова, и он сразу включил компьютер. «Нужен поиск по всем близлежайшим к Судеславлю аэродромам». «Не только. Это может быть любая, пригодная к посадке и взлету площадка, если Пахомова-старшего всунут в вертушку». «Почему в вертушку?» Семенов рухнул в кресло. «В самолет?» «Чтобы самолет взлетел, нужна хорошая ВПП, а в самом Судиславле такой нет. Аэропорт там слабенький, быстрые борта не принимает. Возможно, перехватчики используют промежуточную схему». Семенов кивнул, коснулся сенсора прямой связи с командующим. «Звоню Зернову. Без его санкции мы не запустим поддержку» а я пока свяжусь с коллегами». Леонсия выбежала из кабинета. Командующий ответил только через несколько минут. «Сергей Данилович, я занят». «У нас ЧП, товарищ генерал», – мрачно сказал Семенов. «Предположительно. Три нуля».